«Чем вы тут занимаетесь?» Внимательно меня разглядывая, поинтересовался Эмбри. «Так, мотоциклы чиним», — неопределенно ответил Блэк. Но слово «мотоциклы» произвело воистину волшебный эффект. Парни принялись изучать мою рухлядь, буквально забросав Джейкоба ценными советами. Половину слов я слышал впервые. Наверное, нужно обладать Y-хромосомой, чтобы понять их переживания Обсуждение запчастей шло полным ходом когда я поняла, пора домой, пока сюда не заявился Чарли, и, тяжело вздохнув, выбралась из кабины Рэббета. было тебе, наверное, скучно?» изменяющимся тоном проговорил Блэк. «Да нет!» — покачал я головой. «Мне на самом деле было хорошо. Просто нужно готовить ужин Чарли». «А, ясно. Сегодня разберу твоего коня и посмотрю, какие запчасти понадобятся». «Когда планируешь снова им заняться?» «Может, завтра?» «Никто не знал, как я ненавидела воскресенье». Домашних заданий всегда не хватало, и спастись от меланхолии не получалось. Квилл толкнул Эмбри локтем, и оба ухмыльнулись. — Вот здорово! — просиял Джейкоб. — Если составишь список, можно будет закупить все необходимое, — предложил я. Мой приятель помрачнел. — Не уверен, что позволю тебе платить. — Брось! Мы же договорились. С меня деньги, с тебя знание и сноровка. Эмбри закатил глаза. — Джейк, обратись я к механику. Представляешь, сколько бы с меня содрали? — Ладно, твоя взяла, — улыбнулся парень. — Не говоря уже об уроках вождения, — добавила я. Теперь Квилл подмигнул Эмбри и что-то прошептал. Я не разобрала, зато разобрал Джейкоб и треснул приятеля по затылку. — Пошли вон, — прошепел он. — Нет, это мне пора. Давай, до завтра. Та-да-да-дам! Нестроенным хором пропели Квилл и Эмбри, едва за мной закрылась дверь. Послышался характерный шум драки, прерываемый эпизодическими «ах» и «ох». — Увижу завтра хоть одного из вас на моей земле! — грозно начал Джейкоб. Конца фразы я уже не слышала, быстро шагая к пикапу. Я сдавленно захихикала и изумленно подняла брови. — Надо же! Стою одна, одинешенька, в лесу и ухмыляюсь. Чувствуя себя легкой, почти невесомой, я засмеялась снова. Было бы так всегда. Домой я приехала первой, и когда Чарли переступил порог, уже снимала со сковороды жареного цыпленка. — Привет, папа! От потрясения лицо Чарли превратилось в маску, но он быстро взял себя в руки. «Привет, милая!» — неуверенно промолвила. «Ну, как было у Джейкоба?» «Отлично!» — накрывая на стол, ответил я. «Вот и славно! В папином голосе до сих пор слышалась настороженность. Чем занимались?» «Теперь пришла моя очередь осторожничать. Сидели в гараже. Джейк работал, я смотрела. Ты знал, что он собирает фольксваген?» «Да, Билли вроде говорил». Во время ужина допрос прекратился, но даже поглощая цыпленка, Чарли подозрительно на меня поглядывал. После ужина папа ушел смотреть хоккей, а я с особой тщательностью вымыла посуду и протерла пол в кухне, а потом прямо в гостиной засела за домашнюю работу. Тянула резину как могла, однако через пару часов Чарли объявил, что уже поздно. Я не ответила, и он встал и потушил свет. «Делать нечего, придется идти к себе». Взбираясь по ступенькам, Я чувствовала, как остатки сегодняшней эйфории покидают меня, уступая место безотчетному страху. Как жить дальше? Оцепенение прошло. Значит, наступающая ночь будет такой же ужасной, как вчерашняя. Забравшись в постель, я свернулась к клубочкам. Сейчас начнется. Покрепче зажмурилась. А когда открыла глаза, было уже утро. В полном изумлении я смотрела на серебристый, струящийся из окна свет. Впервые за четыре с лишним месяца я спала без сновидений, без криков и кошмаров. Неужели все прошло? Даже не верится. Пару минут я и пошевелиться не решалась. Сейчас, сейчас все вернется. Если не боль, так оцепенение. Я ждала, ждала. Но так ничего и не случилось. Уже давно я не чувствовала себя такой отдохнувшей. Нет, так долго продолжаться не может. Я балансирую на краю пропасти. Одно движение — и сорвусь вниз. С глаз словно пелена спала. И комната казалась чужой, слишком аккуратной, будто в ней жил кто-то другой. Хватит об этом. Нужно собираться. Сегодня я снова увижу Джейкоба. Эта мысль наполняла чуть ли не надеждой и радостью. Вдруг все будет как вчера? Вдруг не придется через силу улыбаться и время от времени кивать, как я делаю, общаясь со всеми остальными. Вдруг? Нет, на это рассчитывать не стоит. Не стоит ждать, что вчерашняя эйфайрея получит продолжение. Лучше так, чем потом умирать от разочарования. За завтраком Чарли не терял бдительности, старательно прятал свой проницательный взгляд, делая вид, что его интересует яичница с беконом.